Голова двенадцатая. Стоило только моим товарищам показаться на входе, как я начал действовать. Лицо пастора в тот момент начало удивленно искривляться. И в тот же миг, и в тот же миг я перемещаюсь ему за спину, чтобы моментально вырубить его. За миг до погружения в тень мной были брошены несколько заготовленных метательных кинжалов. Естественно, в первую очередь Они были нацелены на еще одного оставшегося в живых мага. Ну и по остаточному признаку в защитников без магических сил. Уж с ними разобраться не составит труда. А вот с магами нужно решать вопрос кардинально. К счастью, все удалось. Как пастор, так и его подручные расслабились после победы, деактивировав свои щиты. Ну а заново поднять их просто не успели. Что уж говорить про обычных людей. Спросите, почему я вообще стоял живых пастора? Ведь от него нужно было избавляться в первую очередь. Да, с одной стороны это так. Вот только с другой он может еще пригодиться живым. Ненадолго, конечно. На время достаточное, чтобы вытащить из него полезную информацию. А таковой ученик местного лорда просто обязан обладать. Да, может мне все это будет не так важно. Ведь мы с профом постараемся как можно быстрее покинуть этот негостеприимный континент. Но вот моим сегодняшним помощникам очень даже пригодится. А я умею быть благодарным. Особенно, когда это мне ничего не стоит. Он в любом случае умрет. Просто немного попозже. «Ну и что за дела? Крис, ты издеваешься?» Пробурчал буквально влетевший в зал Лем. «А кто нам врагов оставит? Так же нечестно!» «Сами виноваты». Хмыкнув, пожал я плечами. «Вы бы еще медленнее плелись». «Вот так всегда. Только понадеешься на хорошую драку, и кто-нибудь обязательно все испортит». Состроил он обиженную мордашку. «Вам остались только стражники. Возможно. Если они еще где-нибудь решили спрятаться». Задумался я на секунду. «В общем, поищите. В любом случае, вы же замок в покое не оставите». «Что-то мне говорит, что вытащить из него все ценное». «И тут ты чертовски прав, мой друг!» — хохотнул он. «Ничего не упустим». «А что с Лилией? Она тут?» — вмешался в разговор проф. «Прямо сейчас я отправлюсь на поиски. Думаю, лучше начать с подвалов. Ну или башен, правда, тут их особо нет». Кивнул я ему. «А ты не мог бы присмотреть за этим некромантом? А то, мало ли, лучше, если это сделает маг». Да этот зал стоит проверить на сюрпризы. Он тут спрятал весьма хитрую физическую ловушку с экранированным поражающим элементом. Борус на этом и попался. Думаю, тебе будет интересно. Ладно. Думаю, ты справишься оперативнее с поисками. Махнул он руками. Но постарайся побыстрее. Я решил не ждать дольше необходимого, отправившись искать проход вниз. Впрочем, далеко не один. Куро, ты знаешь, что нужно делать. Вытащил я этого изрядно подросшего товарища из-за пазухи. «Пи-пи», — согласно кивнул он, и устремился вперед. И не сказал бы, что поиски прошли так уж просто. Замок внутри оказался весьма запутанным. Тут бы пригодился проводник. Но, вы пока никого живого мы не нашли. Даже слуг. Судя по виденным мной телам снаружи, они были пущены первыми на врагов в качестве живых щитов. Но вот проход вниз был наконец найден, и нашел его первым именно Куро. Он оказался замаскирован тупо драпировкой с изображением стены в одном из закоулков. Да, может и просто, вот только без нормального освещения отличить ее от обычной стены было трудновато. Благо Бельчонок ориентировался больше на запахи, чем на зрение, и пыль от ткани привлекла его внимание. «Молодец!» – погладил я его по голове, когда сорвал эту драпировку. Дверь за ней оказалась ожидаемо запертой. Впрочем, это совсем не проблема для меня. Теневое лезвие с легкостью прорезало замок. За дверью оказалась лестница вниз, которой мы не замедлили воспользоваться. Следом за мной прошли и близнецы, что увидели мою находку. Дальше было проще. Вперед вел лишь один коридор. Оставалось только проверять двери по бокам. «Стой!» Перехватил я за руку Ламберта, который планировал открыть очередную дверь. Там магическая защита. «Благодарю», – кивнул он и отошел подальше. Боюсь, не останови его, и руки бы он точно лишился. Хотя сама защита оказалась не особо мощной. Снять ее удалось за пару минут. По всей видимости, ориентирована была больше на обычных людей, но и на предупреждение в случае попытки взлома. Чтобы не поднять тревогу, пришлось бы возиться куда дольше. Но благо хозяин замка был схвачен, и заморачиваться с этим не было нужды. Можно было действовать достаточно прямо и грубо. «Ничего себе!» – присвистнул Лем, войдя вслед за мной. И было чему удивляться. За дверью оказалась оружейная, причем какая! «Я даже не говорю про множество украшенных золотом и драгоценными камнями клинков. Куда интереснее была их магическая составляющая. Да, приличная часть из них была артефактами, и далеко не все из них были слабыми. Осторожнее, на них тоже может быть защита. Тут есть артефакты», — предупредил я. «Принято», — кивнул Ламберт. «Вот только странно, что они здесь делают?» У пастора было время, чтобы вытащить артефакты и раздать своим людям. Увы, тут точно не скажешь. Может, артефакты не особо эффективны, а может, наоборот, особо. Вот только не доверял он такие вещи своим подручным. Логично. И судя по мощности некоторых из них, второй вариант вполне вероятен. Хотя, возможно, просто они могли помешать. Не каждый умеет правильно применять артефакты. «Куда надежнее использовать собственные силы, что уже проверены в бою», – согласился я. Но для себя он явно что-то приберег. Просто не успел воспользоваться. «Ладно, это место надо будет потом выгрести полностью. Вам точно пригодится. Ну а мне пора дальше искать». Пока я шел дальше по коридору, что мне только не встречалось. Начиная от пустых комнат и вплоть до чего-то явно похожего на камеру пыток со следами, засохшей крови. К счастью, никого там в данный момент не было, тем более Латум. Не хотелось бы увидеть ее в одной из подобных комнат. Но вот впереди показались железные камеры. Похоже, вот и местная тюрьма. Я ускорился. Далеко не все камеры были заполнены, но люди там встречались. Кто-то в относительном порядке, а другие изможденно валялись на каменном полу. Я резко переходил от одной камеры к другой, осматривая людей. Но не задерживался там, чтобы освободить их. Этим пусть лучше займутся местные повстанцы. Пусть люди будут им благодарны. Это будет им полезно. Возможно, кто-то из пленников примкнет к ним. но ну, а другие могут стать хорошими осведомителями. Местному повстанческому движению любая помощь не помешает, а их усиление – это ослабление некромантов, что мне только на руку. Но чем дальше я проходил, тем сильнее беспокоился. Латум нигде не было видно. И вот вскоре камеры закончились, а искомой девушки так и не было. Может, она не тут? Все же важная пленница. Стоит поискать в отдельных апартаментах. Успокаивал я себя. Подвал я покинул куда быстрее, чем двигался ранее. Дальше начался мой планомерный обыск замка. Я смотрел каждую комнату, но Лилии так и не нашел. Это было странно. Оставался только вариант, что она в какой-то потайной комнате. К счастью, не зря я стоял в живых владельца замка. Пора бы задать ему парочку вопросов. Когда я вернулся в зал последнего сражения, то ничего особо не изменилось. Разве что тела успели немного прибрать. Проф же стоял рядом с пастором. Руки ему уже успели связать, посадив на притачный откуда-то стул. «Ну как? Нашел?» С проскользнувшей надеждой в голосе спросил Проф, едва увидя меня. «Нет», — покачал я головой, — «ее нигде нет. Пора поспрашивать нашего пленника». «О, это мы запросто!» Кровожадно оскалился профессор. «Он у меня все расскажет!» Несколько пощечин широкого размаха с легкостью привели его в себя. «А, что?» — резко завертел он головой вокруг. «Вы кто такие? Хоть понимаете, что сделали? Я ученик самого стертона Он вас уничтожит, если сейчас же не отпустите меня. Ваш господин мертв, его учитель не станет заступаться». «Тихо!» — повторил пощечину проф. Плевать нам на тебя и твоего учителя. Живо говори, где ты спрятал светловолосую девушку, что привез с другого континента. Что? Зачем она вам, если Борус мертв? Надеетесь, что его учитель за такой подарок возьмет вас в ученики? Такого никогда не будет. Лучше освободите меня и служите мне. Я куда более щедрый, чем Борус, и награжу вас за старания. Еще бы. «Схватить меня лично – это дорогого стоит. Я, конечно, сам виноват, что расслабился. Кто же знал, что будет подкрепление? Но все же...» «Повторяю вопрос!» – ударил проф прямо в почку. «Где девушка?» <как> – скривился пастор. «Да на кой вам она? Давайте лучше я вам золотом заплачу. И артефакты могу добавить». Похож, он не понимает, в какую ситуацию попал. Мягко отодвинул я Профа. Позволь, я ему все поясню. Медленно сформировав в руке теневое лезвие, я также медленно провел им прямо по щеке, образуя небольшой разрез, из которого тут же потекла кровь. Да, таиться смысла больше не было. Он все равно уже труп, просто не знает об этом. Что, Теневик? Откуда здесь? Истеричным голосом прокричал он. А ты как думал? «Неужели надеялся, что придешь к нам в гости, украдешь девушку и останешься безнаказанным?» Мягким вкрадчивым голосом, водя теневым клинком перед его глазами, прошептал я, «О нет, моя богиня крайне недовольна твоим поступком. Ты ведь знаешь мою богиню?» «Не можешь не знать. Ведь пытаешься убежать из ее цепких рук. Вот только никто не может бегать от нее вечно». «Нет, нет, нет! Только не Резко отшатнулся он, почти опрокинув стул. «Я вам все расскажу!» «Вот это уже другой разговор», — хмыкнул я. И вновь тот же вопрос. «Где девушка?» «Нет ее здесь. Я еще пару дней назад тайно переправил ее учителю». Постарался взять он себя в руки. «Ваша принцесса сейчас в другом замке, но проникнуть в замок учителя просто невозможно!» «Его нельзя даже сравнивать с моим!» «Урод!» Со злости резанул я ему клинком по плечу. «Черт, черт, черт!» «Не верю я, что проникнуть к нему невозможно!» «У любой защиты есть своя слабость!» «Неприступных замков не бывает!» — скривился проф. «Расскажи для начала, зачем вообще она понадобилась твоему учителю? Что он планирует с ней делать?» «Не знаю!» Прошипел он от боли. «Он мне такого не говорил, знаю ли, что она была ему нужна обязательно живой. Он обещал меня убить, если с ней что-то случится в пути». «Что еще? Любые догадки озвучивай». «Ну, возможно, он планирует использовать ее в ритуале». «Он готовился к нему долго и планировал его в это полнолуние, но почему-то решил не проводить». «Возможно, ему как раз нужна была девушка, но я просто не успел вовремя достать ее. Может, потому учитель не наградил меня, а я все списал на скверное настроение. Полнолуние было три дня назад, значит, у нас есть еще почти целый месяц, если, конечно, это правда, но это вполне логично. Многие ритуалы связаны с полной луной». «Хорошо, тогда как можно проникнуть в замок Стертона?» Задал я очередной вопрос. «Никак!» «А если подумать?» Поднёс я теневой лезвие к его глазу. «Вам никак!» Стертон не особо любит удаляться из своего замка, как и видеть гостей. Разве что меня вызовет, когда ему необходимо. А сам обычно покидает замок только по велению древнейшего. Но это случается достаточно редко. На вызов пастора надеяться не стоит». Его учитель уже вскоре узнает про случившееся нападение. Такое не скроешь. Сомневаюсь, что после того, как он потерял всех своих людей, учитель будет им доволен. Да, возможно, захочет наказать. Но сильно сомневаюсь, что будет отвлекаться на это сейчас, перед важным ритуалом. Личи очень не любит спешить. Да и пастор едва окажется в замке учителя, уверен, что тут же сдаст нас. Прошептал мне на ухо проф, отведя в сторону. Но все же это шанс проникнуть внутрь. Так же тихо ответил я. Вдруг сработает. Без вариантов. Я успел разузнать немного про этих лордов. Они не прощают такие ошибки. Сперва не успел доставить девушку вовремя. Но этот проступок смягчился, потому что он, в принципе, ее доставил. Но теперь такое поражение. Он уже не жилец. Что насчет слуг или рабов? «Как ими возможно стать в замке Стертона?» Подошел я вновь к пленному. «Никак. Там нет живых слуг. Совсем. Только нежить, которая беспрекословно подчиняется ему. Никому другому он просто не доверяет. Даже мне. В моем присутствии всегда находятся его стража, готовая атаковать в любой момент. Такие, как он, опасаются, что ученик может захотеть занять его место». «Ясно», — Скривился я. Что насчет других лордов? Тот же учитель Бореуса может решить напасть ради захвата этой девушки. Они ведь ненавидят друг друга, а тут такой куш. Нереально!» – резко замотал он головой. «Если она уже в его замке, то никто не решится на подобное. Это прямой запрет древнейшего. Его ученики не имеют права нападать друг на друга. Они – основа его власти!» и терять их во внутренних разборках он не хочет. Лорды искренне ненавидят друг друга. За столько лет жизни легко появляются поводы для ненависти. Но еще никогда ни один из них не нападал на другого. Разве что... Говорят про самый первый раз. Именно после него и был введен этот запрет. «Это было очень печально». Похоже, повторить трюк с натравливанием другого некроманта не получится. Теоретически, можно подделать доказательства и выставить Стертона, будто он решил предать Императора. Вот только тогда древнейший может и лично явиться. Мало ли, вдруг он еще заинтересуется латум. Тогда заполучить ее будет совершенно нереально. Что насчет защиты замка? Ее возможно пробить чем-то похожим на то, что было у Бороуса? Задал свой вопрос проф. «Не знаю». Замялся он на секунду, задумавшись. «Но если это изделие учителя Бореуса, то Стертон наверняка готов к подобному. Может, нападать им и запрещено друг на друга, но готовиться к подобному никто не запрещал. Ведь всякое может случиться, и запрет могут снять». «Хороший для нас вариант, но, боюсь, вряд ли реализуемый», скривился я. Мы еще долгое время выспрашивали у него все, что он знал. Начиная от того, что видел в замке Стертена, вплоть до всех тайников в этом замке. Он хоть со временем и начал пытаться отвечать уклончиво или не до конца, но тут же нами осекался. Он явно понимал, что мы не собираемся оставлять его в живых. Еще бы, будь мы на его месте, то поступил бы он точно так же». Именно поэтому оттягивал время, отвечая на вопросы. Но сдаваться окончательно явно не собирался. Да и мы в это просто не верили. Некроманты до последнего будут цепляться за свою жизнь. И вот, похоже, он решился. Во время одного из вопросов он резко вскинул руки вперед, по всей видимости, умудрившись как-то развязаться. С его ладони в нас полетела волна магии на грани его возможностей. Он использовал в этом ударе все свои силы. Вот только и мы были готовы к чему-то подобному. Проф резво активировал артефакт, создавая защитную стену, блокировавшую атаку. Но ну, а мне только оставалось выплыть у него за спиной и резким движением отсечь его голову. Он уже ответил на все важные для нас вопросы. Пора было это заканчивать. «Прими его в своей чертоге, Хель». «Ему давно пора было там оказаться», – произнес я напоследок. Но в том, что его там ждет, я не сомневался. И в том, что он это заслужил, тем более. Всех некромантов ждет подобная судьба. но ну, я постараюсь подтолкнуть их к этому пути по мере своих возможностей.